Глава пятая. О начале совета возвестил гонг. Зал к тому моменту был забит под завязку. Люди сидели даже на ступенях. Откуда-то сверху слышалась ругань из-за места. Но стоило выйти членам совета в длинных белых мантиях, как все замерли и затихли. И я тоже затаила дыхание, настолько эффектно выглядело действо. трибуны утопали в темноте. Зато сцена светилась. И белые мантии отражали это свечение, сияя и делая советников какими-то нереальными и богоподобными. К этому свету пришлось привыкать, чтобы разглядеть что-то, кроме ослепляющей белизны. Среди людей в мантиях я заметила и своего отца. Да, он тоже оказался членом совета. Женщина была всего одна, уже в возрасте, наверное, ровесница дедушки Йорона. Мантия скрывала ее тело от плеч до пяток. Только кончики светлых туфель выглядывали из-под полы. Но я все равно заметила прямую осанку, горделиво поднятую голову и идеально уложенную сложную прическу из темных с проседью волос. «Мы собрались сегодня по просьбе Бьярина Уоррела», начал высокий бородач. У него единственного была золотая окантовка на мантии. «Для того, чтобы включить в его род нового члена, магически одаренную дочь». Голоса в зале прозвучали настоящим взрывом. Кажется, люди не ожидали подобного. Кто-то вытягивал шею, кто-то вскакивал с места, чтобы рассмотреть сцену получше. Бородач поднял руку, призывая к тишине. «Просим спуститься к нам надежду, а также магов, свидетелей ее появления в нашем мире». «Удачи!» — шепнул дедушка. Я кивнула и встала, чувствуя, как меня потряхивает от волнения. Арно встал и пошел следом за мной. С другого конца зала пробирались Гюслин и Майрус. Стараясь не смотреть по сторонам и сосредоточившись на шагах, я спустилась на нижний уровень и вышла на залитую светом круглую площадку под взгляды сотен присутствующих и двадцати главных действующих лиц. Бьярин Уоррл медленно подошел и встал возле меня. Очень захотелось отодвинуться подальше, но я сдержалась. «Меня пристально разглядывали как советники, так и многочисленные зрители. Не стоит давать им лишнюю пищу для пересудов. Ее и без того сегодня будет достаточно». «Итак, лорд Уоррл, вы утверждаете, что эта девушка — ваша дочь», продолжил все тот же мужчина, «а также, что она обладает магическим даром». «Так и есть, лорд Хайвер», — с достоинством ответил Уоррл. «Мы видели представленные доказательства, но хотели бы провести проверку еще раз». Бородач посмотрел на Гюса, и одного его взгляда хватило, чтобы Макс слегка поклонился и достал из кармана небольшую коробочку. Открыв ее, он продемонстрировал кристалл-советником, такой же, как и тот, который я держала в руках, только пока прозрачный. «Прошу». Гюс серьезным лицом протянул коробочку мне, но все-таки не удержался и подмигнул. Я взяла кристалл с бархатистой подложки и сжала в кулаке, чувствуя острые грани. Выждав минуту, Гюслин попросил раскрыть ладонь и высоко поднял камень, показывая всем его изменившийся цвет. Первый этап пройден. Следующим ко мне подошел Майрус. В отличие от бывалого Гюса, молодой маг заметно нервничал. Пластина, к которой надлежало прижать палец с небольшим проколом, едва не выпала из его рук. Но он справился и тоже продемонстрировал появившийся рисунок. «Благодарим!» — отпустил его бородач, и Майрус поспешно вернулся в зал. «Гюс, что примечательно, так и остался стоять возле нас. Мой отец победно улыбался, покровительственно поглядывая на меня. Итак, родство установлено. Лорд Хайвер, тот самый бородач с золотой оторочкой на мантии, благосклонно посмотрел на меня». «Сегодняшний день определенно станет особенным для рода орлов». «А магия?» — вопрос задал достаточно молодой мужчина, на вид едва ли старше Арно. И сидел он, что примечательно, возле Вистара Ленарта. «Совпадение или нет? Ведь призвать пантеру в ресторане мне так и не удалось». «Я определенно чувствую что-то в девушке, но думаю, ее не затруднит призвать своего зверя». «Не затруднит». «Как же? Еще как затруднит!» Даже новоявленный отец заметно напрягся. «Что, если у меня сейчас не получится?» От этой мысли во рту пересохло, а ладони, наоборот, вспотели. Я вообще не понимала, как призвать пантеру. Что нужно сделать? Я попробовала закрыть глаза и абстрагироваться от происходящего. Но вместо этого только отчетливее слышала шепотки и покашливание из зала. «Надежда». Услышала я спокойный женский голос, заставивший открыть глаза. «Подойди ко мне». Та самая советница, единственная среди мужчин, смотрела на меня, слегка склонив голову набок. Вкупе с тонкими чертами и крупным носом с горбинкой эта поза делала ее похожей на хищную птицу. И длинные узловатые пальцы, сцепленные в замок, до странного напоминали птичьи лапы. Я понятия не имела, кто она и с какими целями зовет но отказываться на глазах у всех было бы странно. Обойдя полукруг сцены, я приблизилась к женщине. В зале уже вовсю обсуждали мой провал. До сцены доносились смешки и подначки. «Стой там!» — остановила меня советница шагах в десяти. «Готова?» Спросить, к чему именно, я не успела. Тварь, бросившаяся на меня, возникла буквально ниоткуда. Смолено черное с змеиной головой и на коротких лапах. Уклониться от укуса я не успевала, только инстинктивно подняла руки, закрывая лицо. А укуса и не последовало. Синяя пантера с грозным ревом бесстрашно вцепилась в глотку врагу, прижав змея-ящерицу к полу. «Довольно!» После властного окрика черная тварь пропала, а моя пантера-рыча оглядывалась по сторонам, словно выискивая новую жертву. Ее хвост агрессивно бил по бокам, а шерсть на холке вздыбилась. «Постарайся не натравить ее ни на кого». Бледные губы женщины растянулись в подобие улыбки. «У тебя интересный зверь». «С -с «Спасибо», — только и произнесла я. «И что это сейчас было? Такая своеобразная помощь?» «Твои методы порой удивляют, Магда», — Бородач смотрел на нее с откровенным осуждением. «Брось, Айрон, я полностью контролировала ситуацию». Небрежно отмахнулась советница, сверкнув многочисленными перстнями. «Думаю, теперь ни у кого не осталось сомнений в способностях надежды». Лорд Хайвер оглядел остальных присутствующих на сцене. «Поздравляю, лорд Уоррел. Ваш род вновь обрел магию». «Благодарю, лорд Хайвер», — отозвался он. «Надеюсь, теперь все притязания на наши артефакты прекратятся». «Несомненно» после того, как вы вернете все наши. Тут надо отметить, что мы едва ли не впервые проявили солидарность с отцом, да, теперь этот неприятный факт придется признать, синхронно повернувшись к Вистару Ленарту. «Кольцо? Хотелось бы получить его обратно», — пояснил он. «Про него я уже и забыла. Зато Вистар Ленарт, видимо, ничего не забывает. Помнится, без кольца я не смогу понимать местный язык, но не беда, разберусь как-нибудь». «Может, здесь есть аналогичные артефакты?» «Только проблема никуда не исчезла, я по-прежнему не могла снять артефакт, как ни пыталась». От грозного взгляда отца становилась вдвойне не по себе, как от равнодушного вида вистара. И чего он, спрашивается, добивается? «Неужели попросил он раньше, до совета? Или после него? Я бы не вернула ему побрякушку». Поэтому не было предела моей благодарности, когда в дело вмешался подошедший Арно. Он бережно взял мою руку и потянул кольцо, а после недоуменно посмотрел на меня. Кольцо не давалось и ему. «Я так понимаю, надежда касалась родового артефакта. В нашем кольце?» — поинтересовался Ленард Средний. «Взгляд отца буквально размазывал меня по сцене». «В таком случае артефакт сменил владельца». «Мы компенсируем эту, несомненно, огромную потерю для ленартов», сквозь зубы процедил отец. «Поскольку переход артефакта не согласовывался, то право выбора компенсации остается за нами», предупредил Вистар. Арно шумно выдохнул мне в макушку. Кажется, ему происходящее нравилось не больше, чем мне. «Это справедливое требование», поддержал Ленарта главный бородач. Отец метнул на него гневный взгляд, но никак не прокомментировал. Значит, закон на стороне Ленартов. «Итак, цель сегодняшнего заседания Совета достигнута. Родство установлено», — вынес заключение лорд Хайвер. «Если у кого-то остались сомнения или вопросы, прошу высказать их сейчас». Из зала послышалось шушуканье. Советники переглянулись. Никто не спешил ничего оспаривать или спрашивать. «Давай!» — едва слышно шепнул Арно. «Я...» — изглотнула вставшая от волнения ком. «Я хочу пойти по пути служения!» Голоса в зале зазвучали громче. Кто-то засмеялся, кто-то захлопал. Знать бы, что это жест одобрения и поддержки, а не насмешка над моей глупостью. Сами советники синхронно повернулись ко мне. На лицах большинства читалось удивление и неверие. «Не обращайте внимания, уважаемые члены совета», усмехнувшись, заявил отец. «Надежда не из нашего мира. Она просто не понимает, о чем просит». «Я все понимаю. Я знаю, что меня ждет проверка у разлома и собираюсь ее пройти». Мои слова прозвучали как вызов, но ничего с этим не поделать. Отец решительно пересек круг сцены И схватил меня за запястье, сжимая до синяков. Прекрати! Раздельно и отчетливо произнес он, глядя мне в глаза. Возле моей ноги грозно зарычала Пантера, и я поняла, что еще чуть-чуть, и заседание станет еще более зрелищным. Отпусти ее, Бьярин! потребовала единственная советница. Она имеет право на такую просьбу. Нет, рявкнул отец. Она не подготовлена. Одновременно с этим он еще сильнее стиснул мою руку, как лавиной снося остатки самообладания. Пантера кинулась на отца, но уперлась в стену, как и в прошлый раз. Только, кажется, сейчас это был не Орно, а какая-то личная защита. И какое тут служение и проверка! насмешливо поинтересовался лорд Уоррел совета, показательно игнорируя меня. Но хотя бы руку отпустил. И Арно тут же воспользовался этим, встав между нами. Пантера бесновалась, натыкаясь на преграду. Я пыталась успокоиться и как-то ее отозвать, но она не спешила подчиняться. Не понимаю, как это вообще работает. Члены совета переглядывались и переговаривались. «Я поддерживаю Надежду!» Женщина упрямо вздернула подбородок. «Мы не имеем права отказывать в подобных просьбах». «Но она действительно не контролирует зверя», — вздохнул один из мужчин. «Научится. Ей же не в дозор сразу идти. Шанс оказаться магом разлома — один из ста, а то и меньше. Этот вариант можно не рассматривать всерьез. Но, найдя свой талант, ей будет проще укротить и зверя». «Она взрослый человек, тогда как наши маги обучаются с детства». «Есть ли смысл подвергать риску ее и окружающих? Какой наставник согласится взять такого ученика, не говоря уже о том, что к разлому с ней должен пойти кто-то из дозорных?» «Я готов». Арно по-прежнему стоял между мной и отцом, но смотрел сейчас на членов совета. «Я был первым, кто встретил Надежду в нашем мире и готов помогать ей дальше». «Хватит тянуть свои загребущие лапы к моей дочери и нашим артефактам, Ленард!» Отец явно сдерживался из последних сил. «Я маг, в отличие от вас, и могу стать для нее наставником!» В голосе Арно тоже зазвучали стальные нотки. «Этого никогда не случится! Я глава рода, и сам выберу наставника для надежды!» «Вы не разбираетесь в магии!» попробовал привести до Торно. «Довольно», — оборвал отец, которого тыканье в его бездарность бесило еще сильнее. «Даже совет не вправе влезть в семейные дела и заставить меня. Так что забудь свои притязания и отойди уже от моей дочери». Слова лорда Уоррела справедливы. Бородач не остался в стороне. «Только он может решать, кто будет заниматься подготовкой его дочери и сопровождать ее к разлому». Видно было, что отходить от меня Арно не хотел, как издаваться в споре. Но даже Вестар Ленард не собирался поддерживать сына, и взгляд его был скорее предостерегающим, нежели сулящим поддержку. «Подождите, подождите», — раздалось из зала. «Арни, никуда не уходи, я уже иду». По трибунам пронеслись смешки и хихиканье, под которые и спустился к нам старший из Ленартов. «Крутоваты у вас ступени для моих коленей!» — пожаловался Йорн, выходя на сцену и направляясь к Вистару. «Всех приветствую!» — кивнул присутствующим он. «Магда, ты, как и всегда, прекрасна!» «Старый Подхалим!» — усмехнулась советница. Причем беззлобная, и, кажется, она действительно была ему рада. «Мой сын большой молодец!» Йорн похлопал сына по плечу, и тот едва заметно поморщился. Очень вовремя подметил про колечко, а я и не подумал. Все-таки возраст дает о себе знать. Мы используем праводолго перед нами рода Уорл и просим выполнить требования Арно. Наставничество над надеждой и сопровождение ее к разлому. Это неслыханная наглость и невозможное требование, вспылил отец. Ой, Биярин, боюсь не тебе говорить про наглость, отмахнулся дедушка. «Отец!» — осторожно начал Вистар, у которого, кажется, имелись свои планы на этот долг. «Ни слова больше!» — оборвал его Йоран. «Пока я глава рода и не выжил из ума. Во всяком случае, не до конца. Мои решения не оспариваются». И на секунду милый дедушка превратился в грозного старца. Ему только посоха не хватало. Впрочем, в этот момент я поняла, что Йоран, пусть и в возрасте, «Но силой обладает приличный, он и без посоха, если надо справиться». «Я так понимаю, нам тоже лучше не спорить», — усмехнулся бородач. «Айрон, ты, как и всегда, оправдываешь звание и статус главы совета», — вновь приветливо улыбнулся Йорн, возвращаясь в прежний образ чудаковатого старичка. На фоне абсолютной белизны мантии советников его поношенная одежда особенно бросалась в глаза. Но Йорн держался настолько просто и в то же время с таким достоинством, что вряд ли кому-то пришло бы в голову смеяться над его внешним видом. Интересно, этому умению можно научиться или оно врожденное? «В таком случае вопрос о наставничестве над новым магом и о проверке у разлома считаю закрытым», произнес Бородач в упор, глядя на моего отца. И это было прямым предупреждением, а еще явным проигрышем перед советом и сотни зрителей. Ох, даже мне стало не по себе. Чувствую, мне еще припомнится подобное своеволие. На этом совет завершает заседание, — оповестил Бородач, и зал взорвался аплодисментами и восторженными криками. Разве что браво не кричали и на бис повторить не просили. Да уж, зрелище вышло знатное. «Иди за мной!» — только и бросил отец, умудрившись перекричать ораву людей. Размашистым шагом он покинул сцену, уходя не на трибуну, а в подтрибунное помещение. Бежать за ним я не собиралась. К тому же мне очень хотелось поблагодарить дедушку. Но тот махнул рукой. «Дескать, иди, увидимся позже». Поэтому мы вместе с Арно быстро скрылись от толпы, которая не собиралась расходиться. Только оказавшись в длинном полутемном коридоре, я позволила себе расслабиться и выдохнуть, привалившись к стене. «Сумасшедший вечер». Надя, нам нужно найти твоего отца и обсудить с ним детали», — вернул меня в реальность Арно. Он говорил мягко, но по тону я поняла, что надо спешить. «Спасибо», — я с благодарностью посмотрела на мужчину. «Не стоит. Моя семья втянула тебя в эту историю и в свои разборки», — Арно посмотрел в сторону. «И мой отец, э, он думает об интересах рода». «Понимаю» я положила руку на крепкое мужское плечо. Прямо как мой. Точно. Арно усмехнулся и заметно расслабился. Видимо, переживал, что я могла обидеться. Но на самом деле его семья уже сделала для меня многое, и даже не получия поддержку от Йорона, была бы им благодарна. Надо как-то научиться контролировать свою магию и зверя и стать самостоятельнее. Ощущение беспомощности мне совершенно не понравилось. И волей-неволей что и советнице, Магде. Такой женщине явно никто не рискнул бы указывать. Кроме лорда Айрона Хайвера, да и тот старался говорить с ней аккуратно. Ну что ж, совет я пережила. Эта часть позади. Осталось пережить разговор с новоприобретенным отцом. И проверку у разлома, разумеется. Но отец, по правде, пугал куда сильнее. Моя пантера затравленно озиралась, и то и дело скалилось Хвост недовольно метался из стороны в сторону. И что с ней спрашивается делать? Даже за ошейник не придержишь и на поводок не возьмешь. В конце полутемного коридора горел свет. Приятные, желтоватые, но хорошо освещающие просторное помещение с арками порталов вдоль стен. По кругу стояли мягкие диваны, местная растительность в катках и небольшой фонтан в центре комнаты, приятно журчащий и делающий атмосферу умиротворяюще расслабленный. Вернее, он бы делал, но перевесить темную ауру, исходящую от лорда Уоррела, не сумел бы и целый водопад. Отец напоминал грозовую тучу, готовую вот-вот разразиться ливнем с громом и молниями. Шквал эмоций обрушился на нас сразу. «Что ты устроила на совете?» — налетел он на меня. Арно тут же вышел вперед, слегка оттеснив меня в сторону. «Отойди ты уже от нее, Ленард! Не убью я собственную дочь!» — окончательно вышел из себя отец. «Хотелось бы, чтобы вы еще и тон сбавили!» — не спешил отступать Арно. «У тебя не спросил, каким мне тоном разговаривать!» — скривился лорд, но все же как-то тише и спокойнее. Арно сделал один показательный шаг в бок, больше не стоя между мной и отцом, но готовый в любой момент вернуться назад. Такой маневр от лорда Уоррела не укрылся, но комментировать он не стал, только закатил глаза. «Итак, я повторю свой вопрос. Что ты устроила на совете? Какая к демонам проверка у разлома? Ты наслушалась Леннартов вместо того, чтобы посоветоваться со мной? Ведь никто из них тебя не предупредил, что там и летальные случаи бывают». «Не все маги, тренирующиеся, с детства выживают. А ты там что забыла?» Вопрос был справедливый. С другой стороны, про опасность я догадывалась, и упоминание жертв ничего особо не изменило. Я пришла сюда за магией, за новыми возможностями, а не чтобы выйти замуж по указке отца. «Я хочу быть самостоятельной и иметь право выбора», подумав, ответила ему. «Если для этого придется рискнуть и пожала плечами». Значит, я рискну. Проверку можно было пройти и позже, когда ты научишься хоть чему-то. Убери уже свое хвостатое животное, оно меня нервирует. Ты его тоже. Вступилась за Пантеру я, и отец тут же недобро прищурился. Пришлось пояснить. Я не могу убрать Пантеру, как и призвать ее самостоятельно. Отлично. Самое то, чтобы идти к разлому. «Пусть идет», — донеслось со спины. Мы синхронно обернулись, увидев, как семья отца в полном составе вышла из коридора. Его жена, одетая и украшенная, как на бал или королевский прием, смотрела на меня с такой брезгливостью и так морщила нос, словно я стояла облитая помоями и источала мерзкий запах. «Не стоит останавливать благородный порыв и избавить нас от позорного клейма». «Элида» предупреждающе произнес лорд. «Мы это обсуждали». «А теперь будут обсуждать нас, твою неверность и дочь-идиотку, выставившую всех нас на посмешище». «А вы всегда слушаете, что о вас говорят другие?» не удержалась я. «Тебе-то понятно плевать. Ты пришла и разрушила нашу жизнь», не унималась женщина. То есть, до моего появления вы прекрасно жили душа в душу? «Хватит спорить», — рыкнул отец. «Ваше мнение ничего не изменит. Оправдываться я не собираюсь. В остальном я много раз объяснял тебе, зачем нам нужен магически одаренный наследник». «И кто тут после этого идиотка?» — хотелось спросить мне, но я с трудом сдержалась. Не стоило доводить отношения с мачехой до прямого конфликта. Во всяком случае, пока я вынуждена с ними жить и общаться. Да и остальные члены совета уже заходили в комнату. Йоран шел возле Магды и что-то ей оживленно рассказывал, активно жестикулируя. Советница благосклонно улыбалась и иногда посмеивалась. Интересно, они просто друзья или не просто? «Хорошо, что вы нас дождались», — похвалил Бородач. «Когда планируете провести проверку у разлома?» «Завтра вечером», — огорошил всех Харно. Я повернулась к нему, округлив глаза. «Так быстро? Я не готова. Думала, мы потренируемся. Может, я научусь как-то управлять пантерой, сидевшей возле меня, но не спускавший глаз с Элиды? Интересно, зверь может решать сам? Или это я назначила ее главным источником опасности?» Завтра я заступаю в дозор у разлома, так что легко могу совместить дежурство с сопровождением надежды к нему. «К тому же последние четыре декады там спокойно, Разве что какие-то совсем мелкие твари лезут. Лучшего времени не найти». «Принято», — согласился Бородач. «Кто пойдет наблюдателем от Совета?» «Могу я», — скучающе предложил свою кандидатуру лорд Леннард. «Прости, Вистар, но ты слишком заинтересованное лицо. Как и ты, Бьярин. Нужен кто-то нейтральный». «Я приду», — вызвалась Магда. «Девушки крайне редко выбирают путь служения. Не могу не поддержать одну из них». «Хорошо», — одобрил лорд Хайвер. «Я тоже приду. Давно не было разлома. Хочу лично убедиться, что он стабилен». На том советники и порешили, прощаясь и исчезая в арках порталов, пока не остались мы с отцом и вся тройка линартов «Что-то еще?» — поинтересовался отец, видя, что я не спешу уходить. Мои вещи у Арно. Они тебе не понадобятся. Ещё как понадобится, возмутилась я. Столько собирала, брала самое необходимое. Да и с таким отношением его домашних от них страшно принимать и носовой платок. Я сейчас перенесу их сюда, — разрешил наш спор Арно, заходя в портал и появляясь в нем же через пару мгновений. Видимо, подхватил сумки и вернулся. А побольше ты взять не могла? Отец оценил большой чемодан с двумя сумками. «Могла. Следующий заход еще захвачу», — пообещала ему. Отец красноречиво хмыкнул, но промолчал. «Что это означало, я не поняла, но, надеюсь, не то, что попасть в свой мир мне больше не светит. На этом мы распрощались с ленартами». Вернее, попрощалась я. Отец подчеркнуто их проигнорировал, ожидая меня в арке портала. «Завтра в восемь у разлома», — Успел предупредить его Арно перед тем, как портал активировался и выкинул нас в доме, где я уже успела побывать и куда совсем не хотела возвращаться.